Правило 65. Учите их, как постоять за себя. Нет, я не советую вам учить ребенка колотеть каждого, кто пытается помучить его. Однако проявление детской жестокости, увы, свойственны любому детскому коллективу, так что вам не удастся найти школу, где бы их не наблюдалось, хотя в одних школах с ними умеют справляться лучше, чем в других. Поэтому вы должны быть к этому готовы. Мы уже выяснили, что если над вашим ребенком издеваются, вы должны вмешаться мне нужно познакомить вас с целой кучей самых разных правил и у меня в книге нет места для подробного исследования проблемы школьных издевательств и способов борьбы с ними но не исключено что вам такой труд необходим я могу порекомендовать замечательную книгу помогите надо мной издеваются эмили лавгров которую можно и нужно читать вместе с детьми так о чем же это правило Если ваш ребенок испытал или теоретически может испытать в будущем издевательство в школе, самое главное, чему вы должны научить его, как справиться с ситуацией, прежде чем она зайдет слишком далеко. Вы знаете, за что одни дети дразнят других? За то, что одни не похожи на других. А исследователи обнаружили, что 75% детей переживают из-за того, что школьные товарищи смеются над чем-то в их внешнем виде. Оказывается, каждый пятый ребенок прогуливает занятия под каким-либо предлогом или без оного с целью избежать подобных насмешек. Неприятные цифры, правда? Существуют две традиционные точки зрения на то, как бороться с издевательствами, представляющие собой две крайности. Первая состоит в том, что ребенка необходимо научить давать сдачи. Вы, наверное, сами понимаете, что такой подход, хотя время от времени и срабатывает, все же, как правило, чаще лишь усугубляет проблему. Противники этой точки зрения утверждают, что на насмешки не нужно обращать внимания, и тогда они закончатся. Многим родителям очень хочется, чтобы это было правда, и давая такой совет, детям они стараются в первую очередь внушить себе, что ничего страшного не происходит. Увы, это не так. Практика показывает, что и здесь обычно результат оказывается прямо противоположным. Что же делать? Что же делать? Лучше для вашего ребенка не тушеваться, смело смотреть в глаза обидчику и отвлечь его разговором на постороннюю тему. Конечно, не всегда это возможно, однако, если ребенок действительно уверен в себе, у него все в порядке с самооценкой, он следит за своим внешним видом, это значительно повышает их шансы избежать насмешек. А все вышеперечисленное вы вполне способны дать им задолго до того, как возникнет подобная опасность. Если над ними все же издеваются, это вовсе не обязательно ваша вина или их. Не их вина в том, что они носят очки, страдают каким-либо заболеванием или имеют какие-либо физические недостатки. Но я знаю детей, которые при всех своих очках, заболеваниях или увечьях никогда не подвергались насмешкам. Все дело в том, чтобы не давать другим пищи для насмешек. Если ребенок однажды случайно забудет причесаться, никто не обратит на это особого внимания. А вот постоянная неряшливость, зловоние или колтун на голове незамеченными не останутся. Со мной учился мальчик, которого все звали исключительно Вонючка Дентон. Я не могу вспомнить его настоящее имя, зато как от него пахло, я помню до сих пор. Не издеваться над ним было просто невозможно. Чтобы оградить ребенка от издевательств, следите за тем, чтобы он был уверенным в себе, не обжорой, аккуратным внешне, умытым, в чистой опрятной одежде, с чистыми ногтями, причесанным и так далее. Если это так, большая часть дела уже сделана. Чтобы вы могли с чистой совестью сказать себе, что сделали все от вас зависящее, вам остается только напоминать ребенку о важности визуального контакта с обидчиком и уверенного незабитого поведения.